Глава, 36. Собака в тайге. Старый московский тракт, 1921 год. Андрей, шагавший с длинной жердью впереди, обернулся, словно услыхал, что говорят о нем. Обернулся и нахмурился. Женщина, появившаяся недавно рядом с отцом, вызывала у него подозрительное беспокойство. А тут еще Масао. Не утерпев, молодой японец небрежно заметил... «Не собрался ли ваш отец, Андрей-сан, покончить с холостой жизнью? Эта женщина прямо-таки не отходит от него. Несколько старовато, на мой взгляд. Но ведь и ваш отец уже в почтенном возрасте, не так ли?» Медников, услышавший выпад масса, мгновенно соскочил с подвода и очутился рядом. «Чего ты человека заводишь и не в свое дело суешься, парень?» Андрей отреагировал первым. Он покосился на старика, поиграл желваками. Дядя Евстратий, я ведь не маленький. Сам разберусь. Масао, пни и валежник на дороге больше не попадаются, поэтому я не вижу смысла идти впереди вдвоем. С вашего позволения я пойду к подводам. Проводив его взглядом, Медников прищурился на японца. Тебе когда-нибудь говорили, парень, что подглядывать за взрослыми дядями нехорошо? Не забывайтесь, ки-как-к, процедил Масао. Я офицер императорской армии Японии? а вы всего лишь приживалка в доме моего агента. Кикако — человек, пытающийся казаться круче, чем есть. Японское оскорбительное обращение. Кикако? — переспросил Медников, поигрывая своим старым кастетом. Надо запомнить это слово. Я непременно поинтересуюсь, что оно означает, парень. И если перевод мне не понравится, ты за это заплатишь. Будь ты хоть трижды японским офицером косорылой Повернувшись на каблуках, Медников пошел к своей повозке. Не прошло и пяти минут после инцидента, как в голове Ковалькады послышалось пронзительное конское ржание, чей-то предостерегающий выкрик. В процессе, упершись в восстановившуюся первую повозку, тоже встала. Почувствовав неладное, Берг поспешил вперед. Но как он не спешил, охотник Ефим, отсыпавшийся после собачьей вахты в третьей телеге, поспел на место происшествия первым. Не тратя времени на выяснение причин случившегося, он проворно обрезал постромки стромке на земле лошади, откатил Тарантас немного назад. Выхватив из рук Масао жердь, Ефим сунул ее конец в промойну на дороге, проверяя глубину коварной ямы, в которой головная лошадь сломала переднюю ногу. — Ты куда глядел, китайская морда? — заорал он на Масао, тряся перед его лицом жердью. — Спишь на ходу, Ходя? Или думаешь, что тебя вперед для променада пустили? Подоспевшая Гасфер выхватил жертв из рук охотника. «Прекрати кричать, Ефим! Масао, что тут случилось?» Впрочем, случившееся было очевидным и без пояснений. Участок дороги пролегал по низине, а вчерашний дождь оставил в неглубокой колее обширные лужи. Под одной из них и скрывалась коварная промойна. Лошадь, сломавшая ногу в двух местах, все еще пыталась подняться, но было ясно, что ее участие в переходе кончилось. «Я виноват, господин Берг», — понуро признался японец. «Не заметил яму». «Понятно. Ефим, надо прекратить страдания животины». А Гасфер покосился на болтающуюся на кусках кожи конскую ногу, поморщился и повернулся к Масао. «Почему впереди шел только один человек с жердью? Я не отменял своего приказа. Впереди должны были идти двое». «Отец, это моя вина», — подал голос Андрей. Я подумал, что раз пней валежника на дороге больше нет, то впереди хватит и одного человека. Кто мог подумать? Ефим выстрелил в ухо несчастной лошади и перекрестился. «Мужики, один я тушу с дороги не сдвину. Помогите, кто может». Безухий Линь и Медников вместе с Ефимом оттащили тушу в сторонку в кустарник. «Что будем делать с безлошадной телегой, господин начальник?» поинтересовался Ефим. «Бросать-то жалко». То, что в экспедиции нет запасной лошади, мой просчет, признал Берг. Но бросать специально подготовленный для бездорожья Тарантас нельзя. По-хорошему, следовало бы запрячь в него непосредственных виновников ЧП, Масао и Андрея. Но этим мы накажем не только их, но и себя. При всем желании они не смогут заменить лошадь и бежать достаточно быстро. Попробуем пристегнуть Тарантас к последней телеге. Ход у повозок легкий, и до Терети добраться, видимо, сможем. а вот как выбираться обратно в Залари прямо не знаю. Ефим, насколько реально купить в Терете лошадь? Лошади нынче есть, только у христиан да еще у аглоедов кость Кизомащикова, почесал бороду охотник. Лишних, господин начальник, ни у кого из деревенских нету. Нищета, тем более осень на дворе. И к Зомащикову за конем не пойдешь, навряд ли... Ладно. «Доберемся до Терети, а там поглядим», — решила Гасфер. «Давайте пока выкатим тарантас в сторонку и попробуем пристроить его к замыкающей телеге». Вопреки сомнениям Ефима и Варнака, прицеп из безлошадной телеги удалось соорудить довольно легко. Оглобли намертво закрепили на задней поперечине третьей повозки, и караван двинулся дальше. Медников взял Гасфера под руку и повел его чуть в сторонке. «Ты, Бергушина Андрюху, глазами ты не сверкай!» — полголоса попросил он. — Он, ясное дело, маху дал и переживает теперь. Но ты бы, к примеру, поинтересовался, почему он не захотел рядом с косорылым шагать? — Евстрати, чтобы я этого больше не слышал. Косорылый, узкоглазый. Ты же не мальчишка, — оборвал Берг. — Они что, поссорились? — Не то чтобы поссорились, а только молодой осам Андрюху подначивал. Зубы мыл над тем, что ты с дамочкой Ханжиковой времени немного проводишь. «Андрей спорить не стал и ушел от него», — доложил старый сыщик. «Я, грешник, высказал Епошке свое мнение, а он меня твоим приживал и обозвал. Еще этим...» э, «Как это?» «А, кикакэ». «Это чего по-японски значит бергуша?» «Он считает, что ты пыжишься, как петух на заборе», — усмехнулся агасфер. «Позер, если дословно». Я так понимаю, что и ты не очень в выражениях стеснялся, когда офицеры японской армии воспитывать пытался Евстратий. «Он мне не офицер», — насупился Медников. «И за тобой ему подглядывать нечего. Хотя, если честно, я тоже твоей воркотни с мадамой не одобряю. Уж кто из нас петух на заборе?» «Прекрати, Евстратий. Если я уделяю даме немного свободного времени и поддерживаю беседу с ней, это ровным счетом ничего не значит». Агасфер раздраженно освободил руку и вернулся к телегам. Масао, отстраненный от обязанностей первопроходца, чувствовал себя неловко. Улучив момент, он обратился к Бергу. «Господин Берг, я хочу еще раз принести вам свои извинения за допущенную невнимательность. Готов принять любое соразмерное проступку и не честь офицера императорской армии наказание». «Прекратите, Масао!» — отмахнулся Агасфер. «Как я вас могу наказать? Под домашний арест отправить? К елке привязать? Расстрелять?» «Все мы совершаем время от времени ошибки. Главное сделать из них правильный вывод и не допускать повторения. Тем не менее, я укажу свой просчет в итоговом рапорте по окончании нашей сибирской миссии», упрямо стоял на своем Масао. «Это ваше дело». «И вот еще что, господин Берг». Я не сказал об этом сразу, потому что все были заняты покалеченной лошадью. Я отвлекся от своих обязанностей по зондированию дороги, потому что увидел впереди собаку. Это показалось мне так странно, что... Собаку? Откуда здесь в глухой тайге может взяться собака? Тут нет ни селений, ни охотничьих заимок, во всяком случае, так уверяет Ефим. Я видел собаку, стоял на своем Массао. Небольшую, черную. Она стояла прямо на просеке, а когда я начал снимать с плеча карабин, она тут же скрылась в кустах. Странно. Может, это была не собака, а какой-то небольшой дикий зверек? Это была собака, господин Берг, с обрывком веревки на шее. Не знаю. Берг недоверчиво покачал головой и обернулся к охотнику. Ефим, подойди-ка. Вот мой помощник говорит, что видел на дороге собаку. Это мог быть медвежонок или какой-нибудь другой зверь? «Собаку, говоришь?» — в отличие от Берга-охотник отнесся к сообщению весьма серьезно. «Большую или маленькую?» «Она была меньше деревенских собак, вот такая», — Масао показал рукой. «Черная, с обрывком веревки на шее». Ефим перекрестился. «Нечто то самое. Давненько я про нее не слыхал». «Какая та самая?» — насторожился Агасфер. — Из прежних времен, господин начальник, тут ведь прежде Транссиба проходил старый московский почтовый тракт, а где почтари, там и разбойники иной раз кормились. Я мальчишкой еще от отца своего слышал байки о разбойнике по кличке Собачник. В нашинских краях он, говорят, злодействовал. — Почему ж Собачник? Сговор у него был с почтовыми смотрителями. Сам-то разбойник в лесной шалаше сидел, а на ближних станках у него дружки верные были. И как узнает, к примеру, такой дружок про богатого купца или про казенный обоз с золотишком, так ученую собачонку и выпустит к хозяину. Собачонка к тому прибежит, хозяину — знак. Вот он навстречу богатым проезжающим с кистенем или ружьем и выходил. — А почему он в тайге сидел? — недоверчиво поинтересовался Берг. — Богатых обозов или купцов на станке проще дожидаться. — Такой расчет у собачника был. чтобы и подельников своих не подвесть. На самом почтовом-то станке одного, много двух ограбишь, и сразу Слушок пойдет. А то и сразу власти с прочесом тайги нагрянут. А между станциями чистое дело. Но собачонку люди приметили, и Слушок все равно пошел. Стали замечать господа проезжающие, что собачонка их обгоняет и вперед куда-то убегает. Верная примета была для путника. Если черную собачонку приметил, лучше обратно вернуться. «Ефим!» — перебил Гасфер. «Извини, конечно, но байка твоя не из коротких, гляжу. Может, потом как-нибудь расскажешь?» «Сам спросил», — обиделся охотник. «Тую собачонку я сам никогда не видел, только по рассказам знаю. Маленькая черная веревка на шее. И если в дороге обгонит, жди беды». Берг хмыкнул. «От отца, говоришь, байку про собаку слыхал? Неужели не знаешь, Ефим, что собачий век короток?» Полтора, много два десятка лет только на свете живут. — Тот и оно, — буркнул Ефим. — Не собака это, а чертовщина. Морок. — Давно я собачатину не ел, — мрачно вставил догнавшая гаосфера безухий. — Если увижу, поймаю, сварю и съем. Поднявшись на невысокую сопку, путешественники увидели большой поселок, прилепившийся к линии железной дороги. Приостановившись, чтобы осмотреться, Агасфер опять подозвал Ефима. «Ефим, ты с племешом поезжай вперед. А мы сейсмологическое испытание проведем на склоне сопки и тоже подъедем. А ты пока поищи в деревне какое-нибудь помещение для нашего обоза. Может, тоже в клуб пустят на пару дней? Клуб местный на отшибе деревни, вставила подошедшая Аханжикова. И у меня, кажется, есть предложение получше. В моя подруга живет. Она на станции начальствует. Когда последний раз ко мне в гости приезжала, то рассказывала, что у нее целая станционная контора пустует. Раньше дюжина служащих железнодорожников тут была, а нынче она дежурный по станции да телеграфист остались. И конюшня пожарной команды при станции. Команды-то самой давно нету, а конюшня с осталась. Я думаю, Катерина нас приютит. Начальник станции здесь женщина, удивился Агосфер. А Катерине эта должность, можно сказать, в наследство перешла. Муж-то ее в гражданскую сгинул, а свекор начальником на станции служил. Потом болеть стала она ему подсобляла. Потом он умер, иркутское начальство никого на его место не прислало, и Катерина при деле осталась. Отказываться не стала. Паек, дрова бесплатные. В деревне нынче это многое значит, Михаил Карлович. «Ладно», — решила Гасфер, — «попросимся на постой к вашей Катерине». Шагая рядом с Ефимом и расспрашивая его о Терете, Берг вдруг спросил, Отчего это Ефим у тебя племяш такой молчаливый? На язык тоже контуженный, что ли? За всю дорогу слова не обронил?» Так привычный он, смешался на секунду Ефим. От роду молчун. Молчун, повторила Гасфер. А рано. Ты говорил раненый, он не отошел еще. Воевал, что ли? С дерева он свалился, — нашелся Ефим. Шишковали мы с ним. Сук подломился, и он хребтиной ушибся. Думали, ходить после не будет. Нет, встал и пошел. На лесопеде по деревне ездит. Понятно. Ребятня в деревне об этом чудаке первым делом рассказала. И давно он у тебя живет? Так как тебе сказать, — задумался Ефим. — Можно сказать, что не так уж и давно. Из города приехал, — нашелся он. — Голодно в городах ныне. Одни лозунги на красных тряпках развешаны. Я его откормил хоть маленько. — Отчего ты, господин начальник, племешом моим вдруг заинтересовался? — Я вообще людьми интересуюсь, — широко улыбнулся Берг и хлопнул Ефима по спине. — Вперед, старик, немного осталось. Ефим замялся. — Вот ты меня отправляешь втыреть, господин начальник. А мне, может, до смерти охота поглядеть, как ты свои сейсмо... «Секто...» «В общем, как ты землю трясешь и пытаешь насчет научных интересов?» «Я, может, только из-за Янтова и согласился с тобой старые кости по тайге трясти. Можно мне остаться и поглядеть?» Агасфер рассмеялся. «Ох, старый хитрец! Ты же все видел сразу после того, как Кабозу пересечения чугунки с московским трактом присоединился. Скажи прямо, нет у тебя желания в втыреть одному появляться?» Впрочем, оставайся, если любопытно. Поможешь тогда заряды подрывать, хорошо?» В третий вопрос с лагерем решился как нельзя лучше. Катерина и вправду оказалась не только главной по станции, она же исполняла здесь должности от дежурного по вокзалу и до дворника, но и старостой Терете. Проглядев мандаты и бумаги экспедиции, здешний красный уполномоченный без дальнейших заморочек отправил Берга на ейное усмотрение. Сердечной получилась и встреча подруг. Они обнялись, расцеловались. При виде представительного Берга Катерина ойкнула, заскочила за занавеску и появилась оттуда в полной железнодорожной экипировке и фуражке, постоянно сползающей ей на глаза. — Так что добро пожаловать, товарищи иностранные ученые. А я-то думаю, что за взрывы за холмом? Это вот кто опыты проводит. — Ночевать? Конечно, пущу. Катерина пошла показывать гостям свое хозяйство. Вот здесь и переночевать вполне можно, господа ученые. Четыре комнаты в конторе, и все пустые стоят. Я все тут сберегла, пыль раз в неделю протираю, хотя персонала третий год нет и не предвидится. Глядите, тут даже диваны кожаные остались. От начальника станции, дежурных помощников, жандарма и телеграфиста. Уж как эти диваны из-за кожи у меня деревенские выпрашивали, я ни в какую. Из скамейки с платформы я от греха внутрь затащила, чтобы деревенские не приспособили. Ну, те пожестче, конечно, деревянные, но я перину принесу из дому. И у баб наших перины еще спрошу. Пару-тройку найдем, не сомневайтесь. Лошадей и телеги в пожарную часть определим. Катерину попросили напрасно не беспокоиться, и если можно переодеться в домашнее. А то, Катюша, я как погляжу на вас в форме, так и хочется встать по стойке смирно и отдать честь, пошутила Гасфер. Катерина очень мило покраснела, с видимым сожалением бросила мгновенный взгляд на пустой левый рукав такого представительного шведского профессора и убежала переодеваться. Пока на двух сковородах жарились крупные куски дичины, на огонек то и дело заглядывали соседки и знакомые Катерины, привлеченные слухами о прибытии иностранной делегации. Узнав о необычных гостях, соседки без особого стеснения напрашивались на ужин и убегали за своими нехитрыми припасами. Так что, когда гостей позвали отужинать, стол выглядел, если не богато, то вполне по голодным временам прилично. Не стал скупиться и Берг, распорядившись выставить на стол несколько банок американских консервов и выложив шоколад. Словно сам по себе на столе появился самогон. Кто принес бутылку на травах, кто на кедровых орешках. Поднаторевшие в сейсмологии тектоники Медников Андрей и даже Безухий охотно отвечали на десятки вопросов. Андрей принес из Тарантаса Атлас строение земной коры, однако смотрели на него с недоверием. Кто же мог такое изобразить, ежели человеку и ходу в глубины земные нету? И вообще земля, как известно, на китах стоит, а тут пузырь какой-то раскрашенный намалеван. Словом, товарищеский ужин получился на славу. Заметив, что племяж Ефима, вытаскивая на ходу кисет, направился на улицу покурить, А Гасфер чуть помедлив двинулся следом, сделав предостерегающий жест остальной компании. Усевшись на крыльцо, оба закурили. А Гасфер привычную манилу, а племяж деревенскую самокрутку. Однако курил он ее с явным отвращением, сильно мусоля и бесконечно поправляя раскрывающийся газетный фунтик. Незаметно усмехнувшись в темноте, Агосфер вытянул из кармана коробку с сигарами. «Мне кажется, что вы так и не привыкли к деревенскому самосаду Мсье Рейнвард. Не желаете настоящую манильскую сигару?» Уже протянувший к коробке руку, тот сообразил, что вопрос задан ему на французском языке. «Вы, кажись, цигарку иностранную мне предлагаете, господин профессор?» «Спасибочки, не откажусь». Собеседник вытянул коричневый цилиндрик, ловко откусил и сплюнул закругленный кончик и закурил. «А почему вы ко мне на иностранном языке обратились?» «Потому что мало вы похожи на деревенского увольня, господин товарищ Рейнвард. Брейтесь чисто. Во время таежного перехода я обратил внимание. Каждый день даже без горячей воды, верно? Старая полковая привычка, неизживаемая. Усики свои в идеальном порядке содержите. Сигару привычно прикурили». Откуда бы, скажите на милость, деревенским знать, что тонкий кончик удалять надо? Вы ведь офицер, Рейнвард. Да с чего вы взяли про офицера, господин профессор? Сроду не служил ей богу. В городах больших жевал, было дело. Много раз примечал, как господа сигары курят. Вот ты решил показать, что и мы тут не лыком шиты. А что, фамилия немецкая у меня так от батюшки досталась? Ладно, племянничек, вздохнула Гасфер. Не хотите передо мной раскрываться? Может, оно и правильно. Совет один. Позволите на прощание, господин Рейнвард? Вашу походку ранение изменило, конечно. А вот привычка левую руку чуть полусогнутой держать, будто саблю придерживаете, осталось. Учтите. А Гасфер не без труда встал с низкой ступени крыльца, потянулся и направился обратно в бывший станционный буфет, откуда уже доносилась тихая, чуть с надрывом, песня про имщика. За время его короткого отсутствия в просторной комнате произошли некоторые изменения. Место Берга рядом с сыном уже заняла какая-то деревенская молодуха. Она то и дело просила Андрея сказать что-нибудь по-английски или по-итальянски и все время хохотала. Внимание Медникова завладела женщина постарше, без конца подкладывающая ему на тарелку лучшие куски. Даже страшноватый на вид безухий получил у деревенских баб свою долю внимания. Накрыв голову чьим-то пестрым платком, он мастерски изображал из-под него то драку двух котов, то ссору торговок на базаре. Появился за столом и новый гость, председатель сельсовета и местный уполномоченный советской власти в Терете по имени Николай. Подчеркивая свой официальный статус, он нацепил на левую руку замасленную красную повязку с полустертой надписью «Распорядитель», а на пояс повесил кобуру с громадным револьвером полицейского образца. Курок револьвера был давно и безнадежно сломан. Завидев Берга, Мария Родионовна замахала ему рукой и с готовностью подвинулась на скамье, подобрала край нарядного сарафана. Агосфер направился к ней, но тут запротестовала Катерина. — Маша, подвинься, пусть господин профессор между нами сядет. Не каждый день к нам в тереть такие гости приезжают. Берг послушно сел между молодыми женщинами, Ловко ухватил обломанной вилкой ядрёный соленый рыжик аппетитно захрустелым. Эх, хорошо тут у вас, Катерина! Вот вы жалуетесь, что скучные поезда только раз в день проскакивают, а мне нравится. Тишина, покой. А природа какая? Я с самых золорей вот думаю. Может бросить к черту свой суматошный Шанхай да переселиться куда-нибудь на глухую сибирскую станцию? Здесь и работается, полагаю, хорошо. а в Шанхае у меня руки никак до рукописи не доходят. Как думаете, Мария Родионовна?» Ханджикова помедлила с ответом, и в образовавшуюся паузу тут же ворвалась Катерина. «Коли душа просит препятствовать ей нельзя, товарищ профессор, у нас тут и впрямь хорошо, все, как вы перечислили. Воздух, природа, жизнь неторопливая. Живешь и чувствуешь некоторую обособленность от окружающего мира. И книжку свою написали бы». В вашем возрасте в большом городе несладко сладко, Пади? Тем более с одной рукой. Ой, простите, товарищ профессор. Ничего страшного, Катенька, успокоил Берг. Знаете, я потерял руку так давно, что уже просто не представляю, что люди делают двумя. Ну а то, что в глуши с одной рукой легче прожить, тут вы, пожалуй, не правы, голубушка. Тем паче в нынешней России. Настороженно слушавший заморского профессора, председатель сельсовета тут же вмешался. «Вы что-то имеете против Советской России, профессор?» «Ничуть», — поспешил заверить агасфер. «Ничуть? Мне даже интересно. Это власти наверняка будут против некоторых моих старорежимных привычек и пристрастий, дорогой товарищ». «Это каких?» — не отставал уполномоченный. «Например, иметь прислугу, которая в моем состоянии, согласитесь, просто необходимо. В моем доме в Шанхае есть горничная, повар, Рабочий для хозяйственных надобностей, секретарь. По необходимости приходит садовник. В принципе, я могу без них обойтись. Но скажите на милость, кто будет работать над рукописью, к примеру, пока я буду в поте лица колоть дрова, вытирать пыль, готовить пищу? Никто, кроме меня, уважаемый Николай. Занявшись хозяйством, я тут же кончусь как ученый, не так ли? Пожалуй, с опаской чуя подвох согласился Николай. А если я, переехав в Россию, заведу штат прислуги, меня тут же запишут в эксплуататоры трудового народа, правильно? Диспут приобретал опасное направление, и Ханжикова попробовала перевести разговор на другую тему. Михаил Карлович, о землетрясении не боитесь? Раз ваши экспедиции исследуют в Прибайкалье земную кору, стало быть, для этого есть основания? Вот мне отец рассказывал о страшном землетрясении в Иркутске, по моему году это -к в 1860-м. Тогда в городе закачались и затрещали все строения, колокола звонили во всех церквах сами собою, люди не могли держаться на ногах. Отец уверял, что толчки продолжались два или три дня. Лед на Байкале тогда треснул, и вода из озера залила провалившуюся степь с деревнями и бурятскими поселениями. Ужас какой-то. А Гасфер кивнул. Очевидно, вы имеете в виду землетрясение 1862 года, Мария Родионовна? Было такое дело. И Байкал тогда отвоевал у Цаганской степи огромную площадь. Там образовался залив-провал. Что же касается меня, то землетрясений я не боюсь. В Байкало-Монгольском регионе вспышки сильных землетрясений происходят раз в 50-60 лет. Глядите, последнее из сильных землетрясений в зоне Байкала-Балнайской произошло в 1905 году. Стало быть, следующие сильные толчки можно ожидать не ранее, чем через 50 лет. Так что лично мне это не грозит, господа товарищи. А слабые толчки происходят практически ежедневно, только люди их просто не замечают. От чего же земля трясется, товарищ ученый?» поерзал на скамье уполномоченный Николай. «Старики болтают, что за грехи, мол, боженька наказывает. Но мы-то материалисты. Знаем, что бога нету, а землю трясет». «Природа землетрясений изучена учеными недостаточно», уклонился от подробной лекции о Госфер. Скажу одно. Байкал находится на границе сочленения двух платформ земной кары Сибирской и Центральноазиатского складчатого пояса. Эти платформы постоянно движутся, что и вызывает землетрясение. Скажи, на милость, покрутил головой уполномоченный. Платформы какие-то, пояса. А ежели по-русски сказать. Есть предположение, что образование байкальского рифта началось в результате столкновения материков около 60 миллионов лет назад. Индостан, который в те времена был отдельным материком, медленно перемещаясь на север, столкнулся с Евразией. Это привело к катастрофическим изменениям земной поверхности, к образованию гималайских гор, а также послужило толчком к началу образования байкальской рифтовой впадины. «Как о льдинах", говоришь, профессор. — недоверчиво высказался Николай. — Или о пароходах. — Ну, тебе, конечно, виднее. Так о чем мы с тобой прежде-то говорили, язви тебя такую память? А, о прислуге. — Я тебе вот что скажу, профессор. Коли задумаешь в Россию переезжать, о прислуге забудь. — Я о работе забудь тогда, — насмешливо прищурился Берг. — Зачем о работе забывать? Тебе компаньонов подобрать в таком разе надо. Таких же ученых-профессоров. Образуете ученый артель и начнете ученые исследования производить и себя обихаживать. Как вот заготовительный артель, к примеру. Сегодня как раз заготовители втыреть из заларей ваших приехали. Они ведь тоже не сеют, не пашут, у станков на заводах не стоят, а польза от них громадная. Сельское население копейкой трудовой поддерживают, деготь принимают от народа, шишки кедровые. Ну что ж, подумать надо об ученой артели, коли иначе нельзя. С легкой улыбкой согласился Берг. «Вот и давай, профессор, махнем тогда еще поединой за твою будущую артель!» Уполномоченный нетвердой рукой прицелился в стакан агосфера горлышком бутылки. Однако Берг предложение выпить отклонил и попросил дать ему стакан воды. Но, сделав глоток из поданной кружки, невольно поморщился. «Соленая какая-то вода у вас», — пожаловался он. «Колодец мелковат». А у нас, мил человек, хоть до центра земли доройся, такая вода и будет, вступил в разговор один из заглянувших на огонек стариков. В нашинских краях спокон века соль копают. Много ее тут солито. Оттого и вода плохая. У вас добывают соль открытым способом? Оживился Берг. В шахтах. Шахты не шахта, а ямы народ издавна копает, кивнул старик. Мы их солонками меж себя прозываем. Агасфер повернулся к Медникову. «Надо поглядеть на эти солонки, мсье Жан. Я, например, только слышал об открытом методе добычи соли в Сибири, а своими глазами видеть не доводилось». «Сходим, а чего ж?» – Поддакнул Медников. «Дед, покажешь это место?» «А чего его показывать? Старые солонки у самой станции, возле чугунки. Только народ там промысел бросил, на новом месте копает. За кривой балкой». «А почему возле станции шахты бросили?» А Гасфер бросил на Масау многозначительный взгляд. «Соль кончилась». «Куды там кончилась, внуком и правнукам еще достанет», замахал руками старик. «Место плохое стало, вот и бросил там народ Солонки». «Черти завелись», пошутила Гасфер. «А то, что мертвых людев туда в Солонку белые офицеры покидали и бомбу положили. Еще гражданская война не кончилась тогда». А перед этим у Катерины лошадь с санями брали, от вагонов туда что-то возили. Катерина все боялась без лошади остаться, увезти с собой вполне могли проклятые. Или покалечить. А нет, оставили. Так что лежат в тех салонках упокойники покойники неотпетые, без гробов. Предположение Гасфера о хищении золота и наиболее вероятном месте его захоронения подтверждалось. Бросив на Масау еще один взгляд, он поинтересовался. — О каких офицерах говоришь, дедушка? О колчаковских, ой, позапрошлую зиму не знаем, как и пережили», вступила в разговор Катерина. «Мимо нас полгода, почитая шелоны шли, и с чехами, и царские. Стояли цельными месяцами бывалочи, и солдаты с тех поездов по деревне шмыгали, того и гляди на бедокурят». «Царские поезда?» Сделанным удивлением переспросила Гасфер. «Ну, это мы тут так их прозывали», чуть смутилась рассказчица. Говорят, царскую казну от большевиков в Иркутску возили. А почему подолгу стояли? Так партизаны пути впереди разбирали, чтобы те эшелоны Красной Армии догнать могла. Хотите, завтра утром эти солонки покажу? С полверсты не будет. Только чур я близко подходить не буду. Вы, коли хотите, хоть внутрь лезьте, а я близко не подойду. А, может быть, и не только упокойники в салонках страшного суда дожидаются». прошамкал второй дед, заглянувший к Марии на характерный запах самогонки. «Может, для острастки сие было сказано, чтобы не лазил туды никто». «А что же там тогда, дед?» «Золото царское», — убежденно качнул тот головой. «Верно, старики раньше говорили, что золото людям головы дурит. Мне изять вот баял, что на блок постучал дон в те же времена, к примеру, тоже поезд с золотом царским долго стоял». И конвойные офицеры с этого поезда рыскали по поселку, лошадей искали. Тоже говорили, что у покойников по-христиански похоронить желают. Нашли лошадей с санями, возили что-то к часовинке, а потом ее же и взорвали. И солдатиков постреляли, которые эти ящики таскали. Только солдат своих почему-то хоронить не стали. Так бросили на снегу. Вот и думай теперь, почему это одних по-христиански, а других как собак бешеных. И народ в Челдоне побили, постреляли, кто спрятаться не успел. Что верно, то верно. Золото с ума людей сводит, вздохнула Катерина. Мне вот тоже люди рассказывали про случай в Тайтурке, на станции Белая. Конвойные офицеры сговорились и потравили чехов, которые вместе с ними императорское золото охраняли. Чтобы, значит, те им не мешали. На нескольких санях говорили украденную казну в Холмушинские пещеры возили. Несколько ходок сделали. а солдат потом тоже всех расстреляли, бедолаг. «А вы откуда про это знаете, Катенька?» спокойно поинтересовался Берг. «В Тайтурке у отца Диакона до сих пор живет фельдшер с того поезда. Когда офицеры у него взяли отраву для чехов, он с больной женой сбежал из вагона, понял, что следующим его в покойнике определят. Морозы в ту зиму стояли жуткие просто. Фельдшер сам чуть не замерз насмерть и супругу свою застудил. В дома к людям стучался, никто не открыл, Времена злые нынче, господин Берг. Диакон местного прихода над фельдшером сжалился, пустил к себе, обогрел и от погони укрыл. Только фельдшер тот, когда жена его померла, все одно в уме повредился. А до того и рассказал отцу диакону насчет золота. А про солдат, которые золото в сани грузили, священнику дежурной по станции рассказал. Под утро из холмушинских пещер только два офицера вернулись, без солдатиков. — Позвольте, сударыня, высказать сомнения, — подал голос Медников. — Золотые клады — излюбленная народная тема на Руси. Вы же сами изволили говорить, что беглый фельдшер умом тронулся. Отравить чехов конвойные могли из личной неприязни, а золото может быть фантазией больного человека. А дежурный насчет солдат мог что-то напутать и невольно фельдшеру подыграл. — Фантазия больного человека? Дежурный по станции что-то попутал? А то, что конвойные офицеры, как только поезд остановился по всему поселку Сани, с лошадьми искали, тоже фантазия?» Сердито сверкнула на него глазами Катерина. «А следы полозьев, которые весь поселок утро после ухода эшелона видел, они в круг вокзала аккурат к холмушинским пещерам вели. Отец Диакон собрал мужиков и повел в пещеры. Поглядеть, может, кто-то из солдатиков остался в живых? Никого живых не нашли, только весь пол в первой пещере был засыпан гильзами. И ход в другую пещеру завален. Только через стену оттуда люди говорили стон и слышались. Отец Диакон Молебен за упокой убиенных отслужил, а посельщикам запретил в те пещеры ходить. Так что теперь туда никто не ногой, чтобы души покойников не беспокоить. «Вот она война, что с людьми делает», — перекрестился Берг и повернулся к старику. «Прав ты, дед, золото с ума сводит. Так что об этом на ночь глядя лишний раз и говорить не хочется». «Значит, так туда и не ходите?» — неожиданно подал голос племяш Ефима. «Мальчишки, конечно, бегают, разве их удержишь? Стращают друг дружку. А взрослые ни ни. Гости дорогие, что же вы не едите ничего?» — спохватилась Катерина. «Кушайте, не стесняйтесь». Зазвякали сдвигаемые стаканы с самогоном. За столом возобновился обычный в застольях гомон. Постепенно внимание деревенских сместилось с приезжих гостей на свои проблемы. Берг не спускал глаз с охотника. Он еще некоторое время назад обратил внимание на Ефима, который едва не подпрыгнул, услыхав о приезде в тыреть кооператоров-заготовителей. А сейчас он о чем-то ожесточенно спорил с племянником. И, не прекращая спора, вместе с ним направился к дверям. Берг словно невзначай постучал ложкой по стакану, и когда линь повернулся к нему, чуть заметно кивнул на старого охотника. Молодой китаец чуть заметно наклонил голову, и выскользнул вслед за Ефимом. Берг встал, поднял свой стакан. «Ну, дорогие хозяева, большое вам спасибо за хлеб-соль. Уважили, а нам пора и честь знать. Завтра много работы, так что с вашего позволения мы отправляемся отдыхать. Давайте выпьем на пасашок и по домам». Пока гости не спеша допивали остатки самогона, Берг вышел на крыльцо, спустился на деревянные доброкадр и, прислоняясь к столбу, раскурил манилу. Из темноты возник линь, коротко поклонился и замер, ожидая приказа. «Что там с нашим Ефимом, линь?» «Они мал-мал ругались, хозяин. Молодой говорил, пойдем сейчас посмотрим. Старик не соглашался, боялся в темноте ходить в плохое место. Говорил, завтра все пойдут, и мы пойдем. И совсем о другом думать надо, он говорил». Отправил молодого спать, а сам сказал, что к куму пошел про заготовителей узнавать. Старик говорил, что это никакие не заготовители. Скупщики обычно в золорях заканчивают по деревням ездить и оттуда товар по железной дороге отправляют. Старик боится, это не скупщики, а лихие человеки, бандиты Замасчикова. И если это так, то тебя, хозяин, предупредить надо. Потом старик ушел, а я за ним пойти поостерегся. Старик слышит, как молодой охотник. В деревне я никого не знаю, поймают, что говорить стану. Прости, хозяин. А молодой спать отправился. Молодец, Линь, похвалил Берг. Все правильно сделал. Иди отдыхай.